«Велосипедного завода?» — кивнул я на развалины велосипедного завода. «Подымай выше! Сент-Кэтринских доков!» — горделиво ответил Кудлатов. «Я поразился не на шутку. Вы хотите сказать, что вы пробрались сюда из Лондона?» «Потомственные почетные кокни!» — ответил оборванец таким тоном, словно он был тером Англии. А с докеров, голыми руками не возьмешь!» Снова разгорячился он. Мы с вашего позволения, сэр, не бараны. Мы пораскинули мозгами и решили действовать. В нашем союзе... Он вдруг замолк, вопросительно глянул на Дэвидсона, словно спрашивая, можно ли выдать мне военную тайну. Лысый утвердительно кивнул, и тогда кудлатый Смит простодушно поведал мне такое, от чего у меня потемнело в глазах. Оказывается, лондонская чернь... И не только лондонская, — Кудлатый намекнул, что уже имеется договоренность и с Бирмингемом, и с Глазго, и с Манчестером, и с Уэльса, собирается на свой страх и риск вести войну с марсианами, на манер испанских Не трудно понять, что значит такая борьба в условиях капитуляции армии, и к чему такая борьба может в конечном счете привести. Я содрогнулся... представив себе, к чему скатится бедная Англия, если вдруг случится чудо, и эти ист-эндовские гверильесы победят марсиан, чернь укормила государственной власти. Лорд-канцлер-летейщик, сапожник в палате общин, дети-поденщиков и лакеев на одной парте с моими детьми, моя жена на файфо-клоке у кухарки. Все, что есть в Англии родовитого, богатого, просвещенного и тонко думающего под пятой у торжествующего простонародья. Нет, нет, еще тысячу раз нет. Пусть лучше все летит в Тартарары, пусть Англия станет даже самой зурядной провинцией Великой Марсианской империи, пусть нами правят немцы, американцы, французы, но только не взбунтовавшиеся безграмотная черни В каком поистине величественном ореоле предстали предо мною профессор Тьер и генерал Галифе, которые имели мудрость и мужество призвать пруссаков против сорвавшейся с цепи закона и религии парижской голодьбы? Эти мысли буквально раскалывали на части мой мозг, а Смит с упоением разворачивал передо мною свои воинственные и столь далеко ведущие планы. Как я не старался сохранить на своем лице внимательное и благожелательное выражение, оно все же время от времени поневоле мрачнело, и Кудлатый думал, что это потому, что я не верю в выполнимость столь заманчивых планов. Он омикошонски хлопал меня по плечу, он старался меня подбодрить. А я с тоской мечтал о той сладостной минуте, когда милосердные щупальца избавят меня от этого вонючего общества грязных и страшных плебеев. Наша боевая машина уже давно продолжала свой путь на левом фланге каре. «Я бы отдал жизнь за то, чтобы принять посильное участие в нашей общей борьбе», — сказал я, надеясь узнать, где и как можно будет найти штаб этих заговорщиков. «Здесь, в корзине?» — усмехнулся лысый. «Я сегодня ночью...» Снова попытаюсь бежать, — перешел я на шепот, то и дело с подчеркнутой опасливостью, оглядываясь на иллюминатор. — Вы все-таки считаете, что есть шансы? — загорелся приунывший было Кудлатый. — К сожалению, мы ничем не рискуем. — Вот то-то и оно! — жарким шокотом поддержал меня Кудлатый. — На всякий случай запомните адресок. Сможет вам в Лондоне пригодиться. Он снова глянул на Лысого и спрашивая у него разрешения, и Лысый снова разрешил. «Олдгейт, Хай-стрит, угол Middlesex Street. Запомнили? Второй дом от угла, там, где пап. Забыл вдруг, как он называется. «Голубой лев», — подсказал Лыс. «Правильно, голубой лев. Во дворе спросите инженера Стефенса. «Инженера?» — неприятно поразился я. Мне было дико представить себе образованного человека в компании с подобным отребием. Инженер подтвердил Кудлатый. «Расскажите, что мы с Дэвидсоном уничтожили марсианскую машину. Это придаст ребятам бодрости. А может быть, нам повезет и всем троим удастся убрать ноги подальше. Тогда нам с вами, сэр, большущие дела еще предстоят». Тут его взгляд впервые остановился на уголке корзины, которым сложены мои запасы. Он мог спросить, что это такое, и тогда я влип бы в неприятную историю. — А что, если нам выпить по стаканчику бренди? – спросил я с неплохо разыгранным радушием. — Все-таки веселее станет на душе. Бренди — Бренди? – удивились оба джентльмена. — Осталось от вчерашнего парня, — стал я врать напропалую, чувствуя, что мне кажется, не скоро удастся выпутаться из этого неприятного разговора. И снова мне пришли на выручку мои верные и мудрые союзники. Я увидел в иллюминаторе две пары неподвижных черных глаз и табличку, на которой был изображен какой-то.